полна внутреннего драматизма, мудрой, покойной уравновешенности кантата номер 56 для солиста баса, хора и инструментов сопровождения «нести я буду крест». Вот пример, когда слова кантаты, выражающие тяжкую долю в духе, близком субъективной лирике, умиротворенные, мужественно облагороженные. И мотивы смерти тончайшим образом смягчены. Как это умел делать Бах? Характером вокальной партии, голосами инструментов. Мужество жизненной стойкости господствует в кантате и утверждается финальным хоралом. Контрастом этой драматической кантате может служить сочинение номер 51. «Ликует творец во всех землях». Это кантата для соло сопрано, соло трубы и струнных двух скрипок, вилантели и клавишного инструмента чембало. Кантата без хора. Ликующий вступительный арии женского голоса с солирующей трубой. Речитатив и арии сопрано, сопровождаемый только чембало. Заключительный номер хоральная тема, которую ведут инструменты. Развертывают финал соло сопрано и трубача. Они на равных господствуют в этой кантате. В быстром, энергичном, можно сказать, даже в наступательном темпе иной раз исполняется эта духовная кантата Баха на нынешней концертной эстраде. Допустимо, что кантор Церкви Святого Фомы был далек от такой трактовки ее и имел ли он солистов которые столь виртуозно, как профессионалы-артисты наших дней, могли бы так показать эту музыку. Впрочем, если кантата исполнялась в день службы как выборная, тогда для сольной партии назначался лучший дисконтист школы, а почему бы трубачем не выступить в такой день знаменитому лейпцигскому музыканту рейке? О нем еще пойдет речь в нашей книге. Десятки. Нет. Сотни духовных кантат Баха – многосторонний мир творчества художника. Приведем краткую, удачную, по обобщению, характеристику произведений этого жанра, данную в обзоре произведений великого композитора. Разнообразие кантат Баха чрезвычайно велико. Среди них духовные пасторали, библейские картины. Лирико-эпические поэмы, драматические сцены, приближающиеся к ораториям, произведения молитвенно созерцательного характера. Кантаты Баха включают такие сложившиеся в его время формы, как вступительные симфонии, ари да капо, оперные ореозы и речитативы, увертюры и танцевальные свиты, и другие. В кантатах большое место занимает протестантский харал. Конен Бах, музыкальная энциклопедия, том первый, Москва, Советская энциклопедия, тысяча девятьсот семьдесят третий год, страница триста пятьдесят седьмая. При всей своей любви к жанру кантаты, Бах в Лейпциге направлял помыслы свои к более монументальным вокально-драматическим жанрам. Три духовные кантаты он сам назвал ораториями. Шедеврами по драматургическим и музыкальным достоинствам вошли в историю европейской музыки баховские пассионы, страсти, написанные на евангельские повествования о последних днях жизни Иисуса. За годы службы кантором Иоганн Себастьян больше двадцати раз исполнял пассионы своего сочинения и, возможно, других авторов, приноравливаясь к возможностям лепчевских певцов и музыкантов. Исполнялись они в пятницу страстной недели. Богослужение начиналось во втором часу пополудни. Пели хоралы, шла первая часть трагедии. Потом, после пяти часов, исполнялась тоже вместе с хоралами вторая часть пассионов. Если нынче страсти ставились в том аскирхе, то через год в церкви святого Николая. Этот обычай соблюдался неукоснительно.